В жизни студентов низшего уровня пищевой цепи одно из самых важных искусств филигранное исчезновение из института раньше всех остальных студентов. Именно это и проделал Алексей, предварительно отпросившись у преподавателя, чтобы уйти на 10 минут пораньше. Пора. Алекс вышел из университета неторопливым шагом, но внутри у него бушевала настоящая буря. Он чуть ли не трясся в предвкушении предстоящей игры. Зомбятник был одним из множества экстремальных игр, постоянно придумываемых паркуристами для развлечения и отдыха. Он с силой жал кулаки. «Ворон мне ответит за вчерашнее, я его втопчу в грязь по самые уши». День обещал быть насыщенным. Не считая института и неожиданного знакомства со спасенной девушкой, Селину еще предстояло сойтись в батле с одним из тигров, успеть встретиться с Машкой и, наконец, вернуться к занятиям в Рыжем Драконе, после столь долгого перерыва. Времени было не так много, поэтому Алекс быстренько переоделся в своем закутке и побежал к метро. Он был готов показать класс. Единственное, что сильно смущало, это выбранное тиграми место. Станция Красносельская находилась на той же ветке, что и Институт Алекса, поэтому была небольшая вероятность наткнуться на знакомых. Впрочем, как показала вчерашняя ночь, такая возможность есть всегда. Друзья уже ждали его на выходе из метро. Вася и Димон стояли напротив Ленинградского вокзала, лениво перекидываясь короткими фразами. Судя по тому, что успел услышать Алекс, они в очередной раз обсуждали происшествие в парке. К счастью, друзья отлично понимали, насколько тяжело говорить на эту тему Алексу, и не торопились приставать к нему с расспросами. «Наконец-то!» — воскликнул Вася, бросив на Димона предупреждающий взгляд. «Мы уже заждались!» Конечно, селен заметил странную реакцию друзей на свое появление, но предпочел не акцентировать на этом внимание «Камеру взяли?» — место приветствия спросил он. Димон постучал по висящему на поясе чехлу. «Я тоже взял. Снимем с двух точек, отпадное видео получится!» заверил Вася. «Кстати, там народу просто тьма». «Так даже интереснее», – отмахнулся Алекс. «Пойдем». Они вошли в метро и спустились в переход между кольцевой и радиальной линиями. Там их уже поджидали тигры, трое парней в одинаковых футболках с изображениями оскаленных тигриных морд. Ворон сказал что-то товарищам, и они дружно рассмеялись, не забывая ехидно поглядывать на приближающихся драконов. Алекс мгновенно подметил некоторое сходство самодовольной физиономии главного тигра с рисунком на его футболке. До царя-зверей он, конечно, пока не дотягивал, но хищником был еще тем. «Говорил я, что нам тоже нужно в одинаковой одежде ходить», прошипел Вася на ухо Алексу. «Видишь, как круто смотрится». «Мы что, банда уличная, по-твоему?» — фыркнул селен Или секта? Вообще-то, у драконов тоже была одежда со своей символикой, но она предназначалась только для выступлений. «Привет, кожачим!» – бодро отсалютовал Димон. Тиграм подобное обращение явно не понравилось, но от ответных колкостей они все же воздержались. Даже ворон промолчал. «И почему он не был столь же покладист вчера в клубе?» «Ну что, посмотрим, насколько ты шустер!» сразу перешел к делу Ворон. Алекс пожал плечами. «Сам напросился! Посмотришь так, что мало не покажется!» Несмотря на слухи о том, что Ворон еще ни разу не проигрывал в зомбятник, Алекс был полностью уверен в своем превосходстве. Все-таки подготовка в рыжем драконе гораздо серьезнее любой секции единоборств. «Все как обычно, стандартные правила зомбятника». Ворон поправил перчатки с обрезанными пальцами. Кто быстрее поднимется наверх, тот и выиграл. Алексу почему-то показалось, что Тигр имел в виду совершенно другое. В частности, слово «быстрее» в его фразе было явно лишним. Похоже, Ворон решил играть максимально жестко. «Хорошо», – спокойно ответил Алекс, а про себя добавил. «Мы еще посмотрим, кто из нас не доберется до верха». Ворон хлопнул Димона по плечу. «Димка начнет отсчет!» а остальные будут ждать нас наверху. «Для тебя, Дмитрий Евгеньевич», спокойно заметил Димон, неторопливо доставая из чехла камеру. Несколько долгих минут они ждали, пока Вася и один из тигров с камерой поднимутся вверх по эскалатору, чтобы снимать их подъем сверху. Наконец Димон включил камеру и дал отмашку. «Готовы?» Оба экстремала молча кивнули. «На старт! Внимание!» «Марш!» И они побежали. Главной особенностью этой игры, в простонароде названной зомбетником, было время проведения, самый час пик. Либо утренние часы, когда все только едут на работу, либо вечер, время возвращения домой. Толпы в метро достигали просто невероятных размеров. Пространство перед эскалаторами занимали многометровые очереди. Люди еле двигались, монотонно покачиваясь из стороны в сторону, подобно каким-то зомби. Собственно, именно в честь этого игра и получила свое название. Гонки в людском потоке из пункта А в пункт Б. В данном случае на вершину забитого до отказа длиннющего эскалатора. Продравшись сквозь толпу, оба экстремала не стали подниматься по переполненным эскалаторам, а запрыгнули на перешейке между ними. Хватаясь руками то за движущиеся поручни, то за фонари, они начали подъем. Ворон поднимался по перешейку между двумя эскалаторами, работающими на подъем, а Алекс решил лезть по среднему, вовремя заметив, что соседний эскалатор не так сильно забит людьми. Единственный серьезный минус – работал он на спуск, да и свободного места было не так уж много. Зато у Алекса появилась возможность преодолеть хотя бы часть пути по лестнице. «Вот только хвататься руками за поручни, движущиеся в разных направлениях, попробуй тут удержись. А ведь ещё нужно успевать огибать фонари и по возможности не наступать на руки держащихся за поручни людей». Сидящая в будке бабулька сработала на удивление оперативно и почти сразу начала вопить в микрофон. «Прекратите хулиганство! Вернитесь на эскалатор!» «Ага, как же!» Алекс попытался ускориться, но нога тут же соскользнула, и ему пришлось ухватиться за фонарь. С виду крепкая конструкция явно не предназначалась для такой нагрузки, как вес человека, и тут же накренилась. Алексу пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы не полететь кубарем вниз и при этом удержать на своем месте плафон. А ворон монотонно двигался вверх, не стараясь рисковать, но и не замедляясь. «Вот ведь гад!» – зло подумал Алекс и полез вверх с удвоенной силой. Но в планы Ворона явно не входила простая победа. Как только он смог увеличить отрыв от Алекса на несколько метров, то неожиданно перепрыгнул на соседний перешеек и оказался точно над драконом. В следующую секунду Ворон попытался пнуть его ногой в лицо. «Грязно играешь», – удовлетворенно подметил Алекс, уходя от удара и перепрыгивая через стоящих на эскалаторах людей на соседний перешеек. «Значит, теперь у меня развязаны руки». Ни тот, ни другой экстремал не обращали ни малейшего внимания на недовольство, раздражение и множество других отрицательных реакций, едущих на эскалаторах людей. Алекс неоднократно наступал кому-то на руки и лез дальше, слыша за спиной злую ругань. Вот только это его не волновало до тех пор, пока никто не пытался его остановить. Он, походя улыбнулся какой-то красотке, рванулся вверх и быстро поравнялся с продолжавшим восхождение тигром. Недолго думая, Алекс прыгнул ему на спину и столкнул прямо настоящих на эскалаторе людей. Запоздала мелькнула мысль о том, что надо бы быть осторожнее с бедными пассажирами. К сожалению, Ворон уже благополучно сбил с ног несколько человек и теперь тщетно пытался подняться. Алекс преодолел несколько пролетов и обернулся. «Ворон, ты там жив еще?» Ответа не последовало, зато Ворон благополучно выбрался из завала и бросился в погоню с удвоенной энергией. Алекс тоже ускорился, не желая вновь вступать в схватку. Они и так привлекли к себе слишком много внимания, обычно зомбятник играют гораздо осторожнее. Даже Ворон, хоть и пытался сбросить Алекса, сам совершенно не был готов к нападению, искренне полагая, что дракон не станет действовать так необдуманно. Быстро преодолев половину эскалатора, оба экстремала немного замедлились. С каждым пролетом подъем становился все тяжелее и тяжелее, особенно для Алекса со множеством еще не заживших ушибов. Именно поэтому ворон вновь смог его догнать и даже уйти вперед. Тигр не зря считался лучшим игроком в зомбятник. Он удивительно ловко поднимался вверх, совершенно не проскальзывая по лакированной поверхности. «Наверняка обувь специальную подобрал», – раздраженно подумал Алекс, в очередной раз сбиваясь с темпа из-за соскользнувшей ноги а я вот вступил». К счастью для селена на крайнем правом эскалаторе нашелся сознательный гражданин, попытавшийся остановить нарушителя порядка. Конечно, у него ничего не получилось, но зато Тигр потратил драгоценное время на освобождение от неумелого захвата какого-то сорокалетнего мужчины. Алекс сумел воспользоваться этим моментом в полной мере и тут же нагнал ворона Кроме того, он наконец-то смог спрыгнуть на ступеньки, работающего на спуск эскалатора, и побежать против движения. За короткий свободный отрезок он успел уйти на несколько метров вперед. Далее вновь пришлось запрыгнуть обратно, но до верха оставалось совсем немного, и теперь Алекс опережал ворона. Последние метры дались на удивление легко, хотя всего несколько секунд назад руки и ноги грозились отвалиться от тупой ноющей боли в мышцах. «Есть!» – с трудом выдавил из себя Алекс. «Молодец!» – крикнул Вася, продолжая снимать все происходящее на камеру. Теперь еще предстояло отбежать на безопасное расстояние, чтобы не стать добычей взволнованной милиции. К несчастью для экстремалов, в этот раз охрана метрополитена среагировала на удивление оперативно. С двух сторон, навстречу Алексу, выскочили сразу четыре человека с дубинками в руках. Он резко остановился, краем глаза заметив, что рядом с ним застыл и ворон. «А ну стойте!» Разумеется, на Васю и второго тигра охрана не обратила никакого внимания, приняв за обычных зевак. «Вы двое пойдете с нами», – велел один из охранников, в то время как остальные обходили экстремалов по дуге, недвусмысленно поигрывая дубинками. «Спешу и падаю», – ехидно ответил Алекс он уже прикидывал наиболее оптимальный путь к бегству. Между столбами, по балкону, затем на платформу, чтобы затеряться в толпе. Если бы рядом был кто-нибудь из друзей, они могли побежать в разные стороны, чтобы сбить преследователей с толку. Но действия Ворона были непредсказуемы. Короткая заминка прервалась совершенно неожиданно. Из двери позади Алекса выскочили еще двое охранников, и ему пришлось действовать. Вот только чуть раньше среагировал Ворон. Он умудрился толкнуть под ноги Алексу мусорный бачок, да еще и попытался его ударить и повалить на пол. «Нашел время», – раздраженно подумал Алекс, оттолкнулся ногой от покатившегося по полу помойного ведра и увернулся от удара Ворона. «Ах ты ж!» Все-таки Ворон действительно умел драться. Его движения были быстрыми и техничными, поэтому он все-таки смог достать Алекса нанес удар точно под колено да так что тот потерял равновесие и упал на мусорный бачок это существенно осложнило бегство заставив алекса потратить драгоценное время на восстановление равновесия но теперь охранники были слишком близко один из них попытался схватить нарушителя спокойствия за руку очевидно собираясь провести захват и выход на болевой прием но алекс разжал пальцы охранника силой разведя их в стороны Остальные охранники взялись за дубинки, но Алекс первым атаковал ближайшего из них, и одним коротким ударом под дых освободил путь к запоздалому бегству. «Я так не хотел с ними связываться», – раздраженно думал Алекс, проскакивая мимо упавшего на пол охранника к балконам. «Ох уж этот ворон! Надо как-то оторваться от погони, а то еще какой-нибудь особо ретивый охранник может и пистолет вытащить». Он побежал по балкону, петляя между столбами, и не забывая оборачиваться. Впрочем, особого смысла в этом не было. Охранники были не особенно сильны в беге, зато наверняка уже распространили сигнал тревоги по всей станции. В подтверждении его подозрений, в другом конце балкона замаячили серые силуэты. «Эй, а какого черта, кстати?» Алекс резко остановился, перелез через ограждение, и прежде чем его успели схватить подоспевшие охранники, спрыгнул на крышу только что остановившегося поезда. Оттуда он спрыгнул на перрон и тут же смешался с толпой. На станции было действительно людно в это время суток, поэтому он смог выйти из станции незамеченным. Вскоре Алекс добрался до условленного места, где его уже давно ожидали остальные. «Ах ты, урод!» – сходу кинул он ворону. «Какого черта?» «Ты подскользнулся Довольно усмехнулся тот в ответ. Повнимательнее надо быть и под ноги смотреть. Вот скотина, раздраженно подумал Алекс. Но вообще-то я сам виноват, что этот урод смог подловить меня. Да сенсейч за такую невнимательность бы по шее надавал. Кстати, на эскалаторе мне помешали, так что результаты недействительны. Недовольно заявил Ворон. Ты отлично знаешь, что это входит в правила, мстительно напомнил Алекс. Наверняка вы подкупили этого мужика, Димон рассмеялся. Вот еще, деньги на тебя тратить. У нас будет реванш, пообещал Ворон. И в следующий раз глупая случайность тебе не поможет. Тигры во главе с Вороном молча развернулись и зашагали в сторону метро. Неудачник, расхохотался ему вслед Димон. Алекс внимательно посмотрел на друга. Эй, Димон, ты ведь не подкупал этого мужика? «С чего ты взял?» – удивился тот. «Я же давно тебя знаю и отлично вижу, когда ты врешь». «Да не подкупал я его». «Точно?» – все еще сомневаясь, спросил Алекс. Он сам точно не мог сформулировать свои ощущения, но что-то в поведении друга наводило на мысли о подставе. Да и не чувствовал Алекс никакой радости от выигрыша, будто подсознательно ощутил какой-то обман. «Конечно!» уверенно заявил акробат и тихо добавил. «Зачем деньги тратить? Он у меня в автосервисе работает, и я просто попросил его помочь. А то заладили, подкупил, подкупил». Вася так громко расхохотался, что испугал проходящую мимо бабульку до полусмерти. «Ну даёёшь!» Алекс тупо уставился в пространство перед собой. «Значит, это не победа». Если бы не подстава, устроенная Димоном, я бы вновь проиграл. Вот чёрт. К тому же ворон с такой лёгкостью повалил меня. А ведь я всегда считал, что готов ко всему. Это не он неудачник, а я. Он силой сжал кулаки. Эй! Димон опасливо посмотрел на друга. Я же хотел как лучше. Нужно было проучить этого выскочку. М да, пробормотал Алекс. Конечно. Спасибо, Димон. Внутри было пусто. В один момент у него украли победу и еще что-то очень важное. Алекс пока еще не мог сформулировать странные ощущения, но теперь он знал совершенно точно. Это его ошибка. Он сам делает что-то не так. У меня сегодня очень важная встреча. Увидимся завтра в зале. Алекс механически попрощался с друзьями и поплелся обратно в метро. На душе было погано. Единственное, что хоть как-то согревало, предстоящая встреча с Машкой.